Содержание. Загадка Грибоедова вместо предисловия. Часть первая. На пути к Роковому году. Глава 1. От Москвы до персидских странствий. Скиталец русской поэзии. Битва великих империй и Иран 1801-1814. Генерал Ермолов и персидский выбор Грибоедова. Глава вторая. В Персии и на Кавказе. 1818-1823. Первое персидское хождение поэта-дипломата. В туманном Тавризе. Загадка Ирана турецкой войны 1821-1823 годов. Глава третья. Время творчества и испытаний. От Кавказа до Москвы и Петербурга, от Крыма до заточения. Глава четвёртая. В горниле новой войны. 1826-1827. Начало русско-персидской войны. 1826-1828 годы. Снова на Кавказе в пылу сражений и битв. Глава пятая. Битва дипломатий. 1827-1828. Начало дипломатической схватки. Грибоедов на переговорах в Дейк-органе. Снова война. Часть вторая. Триумф. Глава 1. От Туркманчая до Тавриза. 6 февраля 11 февраля 1828 года. Завершение переговоров. Туркманчайский мирный договор. Интриги в Персии продолжаются. Глава вторая. Таврис, Тевлис, Москва. 11 февраля, 11 марта 1828 года. Снова в дороге, от Тевлиса до Москвы, в родной Москве. Глава третья. Санкт-Петербург. 14 марта 6 июня 1828 года. Вспоминая северную столицу, дни триумфа и славы Грибоедов и Пушкин, два странника русской поэзии. Петербургские встречи Грибоедова и Пушкина. Литературное занятие Грибоедова о музыке и не только. Назначение министром-посланником. Трагические предчувствия поэта. Глава 4. От Петербурга до Тфлиса. 6 июня 6 июля 1828 года. Ещё раз в дальний путь. Московская передышка. 10-12 июня 1828 года. На встречу Кавказу. Часть третья. Любовь. Глава первая. Тифлис. 6 июля, 18 июля 1828 года. Первые дни в Тбилиси. Неудачная поездка. Помолвка и прикосновение к счастью. Глава 2. В действующей армии. 18 июля 4 августа 1828 года. Русско-турецкая война обостряется. На пути в Ахалклаки в ставке Поскевича. Глава 3. Тифлис. 4 августа 9 сентября 1828 года. Свадьба и медовая неделя. Дипломатические коллизии продолжаются. Российская закавказская компания. Хлопоты о русской миссии и отъезд. Глава 4. От Тифлиса до Тавриза. 9 сентября 6 октября 1828 года. На пути к Ривану реванские каникулы, заботы о переселенцах по дороге до Тавриза. Глава 5. Тавриз. 6 октября, 9 декабря 1828 года. Первые дни в Тавризе. Пленник могучих обстоятельств, Роковой восьмой Курур на защите переселенцев и пленных о границах с Персией. Хлопоты о русской миссии и ее сотрудниках. История двух поездок в Тегеран или в Петербург. Русско-турецкая война и противодействие английской дипломатии. Переписка посланника и интриги Англии. В тревожном ожидании указаний из Петербурга и Тифлиса. Война продолжается: от взятия Варны до битвы на Кавказе. В плену, ежедневных забот. Часть 4. Гибель. Глава 1. От Тавриза до Тегерана. 9-30 декабря 1828 года. Новые дорожные хлопоты. Самое откровенное письмо поэта по следам загадочной реляции. Глава 2. Первая неделя в Тегеране. 30 декабря 1828, 21 января 1829 года. Блистательный прием миссии. Ситуация постепенно накаляется Встание английских дипломатов. Глава 3. Накануне трагедии. Тегеран, 21-29 января 1829 года. Злополучный евнух Мирза Икуб, женщина из гарема, за день до штурма. Глава 4. Разгром 30 января 1829 года. Утро рокового дня. Первый штурм посольства, второй штурм посольства в с останками жертв. Эпопея Мальцева после разгрома. Часть пятая. Жизнь после жизни. Глава первая. Первые месяцы после трагедии. Февраль-апрель 1829 года. Тайны персидского двора в Тбилиси и Петербурге. Цена крови Грибоедова. Великая любовь черной розы Тбилиса. Русско-турецкая война и персидские хитрости. Английский след. Глава вторая. Путешествие Варзрум Пушкина и Грибоедов. Новое переплетение двух судеб. Побег Варзрум. Встреча на перевале. Возвращение с Кавказа. На склоне лет. Глава третья. Последние акты драмы. Май август 1829 год. Скорбный путь от Тигерана до Тамсминды. Искупительная миссия хасров Мирзы. Память о Грибоедове. Заключение. Об авторе. Конец содержания.